Настал предрассветный час, когда Логинов заступил на дежурство. Его товарищи забылись коротким сном. Вокруг остались лишь безмерная пустота, одиночество и шелест. Логинов перебросил скотчер на другое плечо, думая о том, что мощь земного оружия совершенно бесполезна в этом мире фантомов, шелестов и вздохов. Усталость кружила вокруг его глаз белыми хлопьями снега. Он задыхался от жары а видел снег своей юности на далекой отсюда планете. Он, оперся рукой о ствол дерева, так было удобнее стоять, слушаясь в тишину, утонувшую в шорохе миллионов бумажных листьев, и неожиданно услышал шаги за своей спиной. Кто-то шел к нему от ночного лагеря. Кто-то не сумел заснуть, несмотря на приказ. Кто-то чувствовал себя в этом враждебном, полном неведомых опасностей мире, Так же одиноко, как он. Логинов замер, боясь поверить, боясь шевельнуться. Он не двинулся и тогда, когда узкая женская рука легла на его запястье. «Ты думаешь, мы сможем вернуться? Когда-нибудь кончится весь этот кошмар, и мы снова сможем спокойно спать в своих домах? Мне ведь нужно так немного. Разве мы заслужили такую судьбу?» «Возможно, заслужили». Тихо как эхо отозвался Логинов. «Мы шли к ней долгие годы, калеча природу, заботясь лишь о собственных удобствах. Наше честолюбие не знало границ. Нам всего было мало. Мало денег, мало жилищ, мало пищи. И вот, наконец, мы получили все это в достатке, так и не сумев обуздать свою жадность, подмяв под себя живую душу собственной планеты. А потом начался захват». Чем же виноваты мы, простые люди? Мы не хотели слишком многого. Но неудовлетворенных и ненасытных миллионы, желания их сложившись, перетянули чашу весов. И вот мы здесь, мы вынуждены противостоять захвату. И если те, кто им управляет, окажутся разумнее и дальновиднее нас... Ты думаешь, мы не сможем вернуться? Я не знаю. В этом мире не ощущается жизни... Мы здесь слишком чужие. Возможно, мы останемся в нем навсегда. И на земле даже не узнают. Даже не вспомнят о нас. Но пока мы команда, мы будем идти вперед. Мы будем выполнять то, зачем нас послали. И до тех пор, пока это так, у нас еще остается надежда. А потом он повернулся и никого не обнаружил рядом с собой. Лишь затихающий издевательский смех прозвучал высоко в кронах деревьев, и растворился в шелесте бумажной листвы. После подъема Логинов чувствовал себя совершенно разбитым. Торопливо позавтракав специальными тонизирующими галетами и запив их чашкой крепкого кофе, они начали работы по расконсервации вездехода высшей защиты, представлявшего собой довольно мощное средство обороны и их единственный теперь транспорт. Вскоре им удалось опустить грузовой пандус шлюпки, Расконтовать крепление вездехода и загрузить его необходимым оборудованием, водой и продовольствием. Было решено подождать несколько часов, пока солнце поднимется достаточно высоко. Если никто из ночных доброжелателей не появится, начать прорыв к полуострову, на котором раньше был расположен Мартинсоновский институт. В конце концов тысячи километров для вездехода класса космического танка расстояние небольшое. Когда решили наконец трогаться, оказалось, что двигатель вездехода не запускается, хотя автоматика подтверждала его полную исправность. Вскоре выяснилось, что энерган, доставленный на корабль столь таинственным путем, с рассветом улетучился, испарился, исчез. Баки вновь оказались пустыми. Легко можно было представить, что случилось бы с кораблем, если бы они стартовали на этом горючем. К счастью, на Гладис оказалось достаточно собственного горючего для заправки одного из баков вездехода. Энергана осталось ровно столько, чтобы нам успеть набрать приличную высоту, и затем... Ты думаешь, они об этом знали? Логинов лишь пожал плечами в ответ. Наконец, все было готово. Неуклюжая с виду черепаха вездехода стояла на гравитационной подушке, мелко сотрясаясь от работающих двигателей. Его лазерные и антипротонные пушки грозно смотрели в побелевшее небо Таиры. Все заняли свои места в кабине. Абасов расположился в стрелковой башне, Бекетов сел за рычаги управления, а Маквис, Логинов и Перлис оказались плотно стиснутыми на заднем сиденье. Духота, преследовавшая их всю ночь, стала почти невыносимой, несмотря на вентиляцию. Все, включая Перлис, постепенно расставались со всеми возможными частями одежды. Логинов изо всех сил старался не думать о том, что обнаженное плечо Перлис плотно прижато к нему, но это плохо удавалось. Судя по участившемуся дыханию Маквиса, он испытывал те же чувства. Солнце наконец поднялось над лесом, и сквозь узкие щели, защищенные прозрачной броней, они увидели окружавшие их огромные пилоны полупрозрачных белесых призраков, весьма смутно напоминавшие деревья. Ни единый луч солнца не отражался от их шероховатой поверхности. Не было ни красок, ни движения в этом мертвом лесу. Напряжение ожидания выматывало нервы. И когда в течение часа так ничего и не произошло, Логинов отдал, наконец, приказ к отправлению. «Я думаю, нам лучше всего двигаться вдоль побережья. Полоса свободного от леса пространства идет до самой реки», – предложил Бекетов. «А как мы переправимся через реку?» ⁇ спросил Маквис. Для вездехода это не препятствие. Он рассчитан на преодоление водных преград. Гравитационная подушка удержит его на поверхности.